Глава 9. Надеюсь, что Джейн полностью восстановится, сказала Зои Мэллу, когда они вернулись в грузовой отсек. Это всё, что я хочу сказать. Ага. Это звалась Кили. Джейн выздоровеет, ответил Мэлл. Он живучий как таракан. Его так просто не убьёшь. А откуда вдруг такая любовь к Джейн Коббу? Ведь именно про него мы всегда шутим, но не вдруг друг другу жалуемся. Это не имеет отношения к делу. Лозой. Он один из нас, он часть команды. Я много раз мечтал о том, чтобы Дженс откнулся и вообще утратил дар речи, сказал Вош. Но смерти я ему не желаю. И ты, Вош, мыл закатил глаза. Прошу отметить, я желаю Дженсу смерти не больше, чем ты, или кто бы то ни было. Но в данном случае я не хотел, чтобы не по виновеньи сошло ему с рук. Ведь это создало бы опасный прецедент. По крайней мере, он снова с нами, и Свайман считает, что прогноз обнадёживающий. Всё хорошо, что хорошо кончается. Но груза-то у нас всё-таки нет, верно? Спросил Вош. Значит, мы зря сюда летели? Я тебе так скажу, сердито парировал Мэл. Если так хочешь стать самым главным, найди себе свой собственный корабль. Вош немного отшатнулся от Мэла. Конфликты и вражду он не любил. Все, что с ними связано, он поручал жене. — Ну да, — сказал он. — Может, так я и сделаю. — Может, и я тоже, — добавила Кейли. Оба они разошлись в разных направлениях. Кейли по-прежнему с винтовкой в руках. — Поздравляю, сэр, — сухо сказала Зоя. — Вам удалось испортить отношения практически со всеми, кто вас окружает. Это довольно большое достижение. — Ты тоже хочешь свалить? — Да, пожалуйста, валяй. «Пожалуй, именно так я и поступлю». Зоя резко развернулась и исчезла вслед за Уошем. Поза Мэлла, его стиснутые губы, сжатые кулаки и выставленный вперед подбородок, словно выговорили всем, «скатертью дорога». Но в глазах его светилась печаль. «Даже если ты проиграл бой намеренно, ты все равно проиграл».